Глава шестая. Андрей. У меня чуть сердце не остановилось, когда я выбрался из этих кустов и увидел, как Анжелика бомбочкой летит вниз. А ведь еще позавчера она призналась, что не умеет плавать. Не стал останавливаться и сиганул следом, сместившись чуть в сторону, чтобы не упасть ей на голову. Вода была практически ледяной, что сильно меня взбодрило. Давненько я в такой не купался. Вынырнул, заметил светлую голову Дениски, двигающейся к единственному пологому откосу находящемуся слева. На воде, где упала Анжелика, расходились круги. Вдохнул поглубже и нырнул. Почти сразу нашёл её в чуть мутной воде. Она бестолково вертела руками, ногами, смешно надув щёки. Схватил её за руку и потянул наверх. Первый её вдох получился почти со всхлипом, второй уже был более спокойным – Но она судорожно впилась в мою руку ногтями, пока я буксировала её к берегу. Дениска терпеливо ждал нас на суше, обхватив себя руками. «Зачем ты нырнула?» – строго спросил, стоило нам выйти из ледяной воды. «Запаниковала. Когда Дениска упал в воду, он же там один, утонул бы!» Анжелика постаралась не стучать и зубами. То есть, по её мнению, вдвоём тонуть веселее. Внимательно посмотрел на девушку, чье лицо было белым, как полотно, не считая черных разводов туши. «Не утонул бы! Я хорошо плаваю! Меня папа в городе в бассейн всегда водил!» тут же отозвался Дениска, еле шевеля синими губами. «Так, ладно, потом разберемся в мотивах». Нашел глазами тропинку, ведущую вверх. Посадил Дениску на руку, схватил второй Анжелику и полез по склону вверх. Наверху мы сразу же оказались в лесу. Я прикинул маршрут до машины и сделал два шага в нужную сторону. «Ох!» – раздался сзади тихий стон. Я тут же обернулся и увидел, что девушка держится одной рукой за босую ногу. «Где обувь?» – я растерялся даже. «Уплыла! Вы идите, я тихонечко доковыляю!» Она еще улыбаться пытается. Поставил Дениску на ноги и подошел к ней. Нагнулся, подхватил на руки и, подмигнув племяннику, пошел быстрым шагом на выход из леса. «А как же ребенок?» – Анжелика подняла на меня глаза. Он в кедах. Отмахнулся я, пытаясь как можно быстрее добраться до машины, где я смогу включить печку и согреть ее и Дениса, которая легонько бежала рядом. «Папка сильно ругаться будет», – лишь расстраивался тот. «Мультиков теперь не посмотреть», – сокрушался мелкий беглец. А нечего было нас пугать и убегать ото всех», – отозвалась девушка, заглядывая мне через плечо. «Мы всю деревню на уши поставили. Спасибо, Веньке, подсказал, где ты». «А Венька это кто?» – тут же заинтересовался ребёнок. «Это самый лучший друг на свете», – улыбнулась Анжелика. «Он волшебник и творец. Знаешь, какие он железные цветы делает?» У меня всё внутри перекрутилось. «Как же! Говорит, что друг, а потом его целует и говорит, что любит». «Он злой колдун?» – встрепенулся Дениска. «С чего ты взял?» – удивилась она. «Ну, он же цветы в железо превращает. Я в мультике такое видел!» – авторитетно заявил племянник. «Нет, он добрый волшебник. Он превращает железо в цветы». Машина стояла на солнце, а потому в ней было тепло. На всякий случай включил печку и стянул с себя мокрую футболку. «Черт, телефон утопило!» – пожаловалась Инжелека, вытаскивая аппарат из заднего кармана джинсов. «Толику не позвонить». Вытащил и штанов свой, и отдал ей. Он у меня воды не боится. Она покосилась на меня, но взяла. Высунув язык, принялась тыкать пальцами в дисплей. Но так как пальцы до сих пор были ледяными, то номер она искала, тыча по сенсору, согревшим носом. «О, нашла!» – приложила телефон к уху. «Анатолий? Мы нашли Дениску. Минут через пять приедем. Ага». «Друга своего ненормального предупреди только, чтоб с ним инфаркт не случился!» И положила телефон на торпеду машины. Обхватил её пальцы своими. «Что ж они так долго у неё не согреваются-то? Ледяные совсем!» Прижал губам, пытаясь согреть их дыханием. «Дядя Андрей, а мы ему папки, Анжелика совсем теперь не светит, да?» Печально спросил Дениска заднего сиденья. Я тяжело вздохнул и отнял ладонь от губ. Анжелика же повернулась и серьёзно посмотрела на мальца. «Денис, я твоему папе не светила бы, даже если бы была фонарным столбом», поджав губы, объяснила она. «Твой папа найдёт себе другую жену, а тебе маму». Племянник вздохнул. «Жалко, ты мне нравишься». «Ты мне тоже нравишься, мы же можем прекрасно дружить и так», улыбнулась она. В коттеджный посёлок мы действительно приехали уже через пять минут. Остановился у своего дома. Нам навстречу уже бежал Толик. Мы из машины выйти не успели, как рядом с нами резко остановилась машина Тёмыча. «Денис!» – заорал он, выскакивая из машины. Анжелика вздрогнула и передёрнула плечами. «Может, не будем ему ребёнка отдавать?» – спросила она у меня. «А то он нервный какой-то». Но Дениска уже открыл дверь машины и спрыгнул вниз. Виновато опустил голову, подошёл к отцу, который вот тут же прижал к себе, что-то выговаривая. «Я в речку упал!» Ответил мальчик на вопрос, почему такой мокрый. «Как в речку?» Артем быстро подхватил сына и побежал с ним к соседнему дому, бросив машину открытой. «Я отгоню!» Толик тут же подошел к автомобилю. Я вышел из машины и пошел доставать с пассажирского сиденья свою дюймовочку. Ну до чего миниатюрная девушка, ужас просто. И заклинило ведь именно на ней. Машину что ли пониже купить, чтобы ей удобнее было? Хотя нет. Так я могу её касаться, не вызывая подозрений. «Это твой дом?» Анжелика с интересом уставилась на коттедж, кивнул и, взяв на руки, понёс к себе. «Стой!» – вопросительно на неё посмотрел. «Пирожки в машине остались!» «Точно, совсем забыл». Поставил её на крыльцо и метнулся к внедорожнику. Быстро залез в машину, увидел, что один из обкусанных пирожков лежит на сиденье. Племянник, видимо, проголодался после всех потрясений. Хмыкнул, забрал пакет и, наконец-то, повел девушку в свой дом. «Иди в душ. Одежду за дверь выбрось, я постираю». Показал Анжелике душевую кабинку на первом этаже. Дождался, когда из приоткрытой двери высунется рука с влажной грязной одеждой. Забрал одежду и представил девушку без нее. Захотелось постучаться головой о стену. Она в ледяной воде искупалась, чуть не утонула. «А я тут о сексе думаю». Машинка стояла лишь на втором этаже. Поэтому поднялся туда, снял одежду, бросил стираться и её тоже. Забрался под душ, быстро сполоснулся и, надев на себя шорты, отправился на кухню. Разогрел в микроволновке пирожки, сложил на блюдо. Достал из холодильника мясо, замаринованное вчера Толиком, единственным, кто в нашей компании умеет готовить. И с сомнением посмотрел на террасу. «Куда выходила дверь из кухни?» «Там стоял мангал. Но вот на улице ещё не лето». А кто-то сегодня так много времени на холоде провел. — тебе у тебя нет какого-нибудь халата? — раздался позади меня неуверенный голос Анжелики. Обернулся, и у меня чуть кастрюля с мясом из рук не выпала. Девушка стояла в одном полотенце и переминалась ноги на ногу. По коже, распаренной под горячей водой, стекали капли, которые падали с мокрых волос, завивающихся в колечки. Прерывисто вздохнул, пялись на нее, как дурак. «Так, есть халат?» — повторила она вопрос. Я заторможенно кивнул, следя за каплей воды, закатившейся в ложбинку между. Одернул себя, стараясь сосредоточиться на задаче. «Ах да, халат!» Сомнением окинул маленькую фигурку взглядом. «В моем халате она утонет. Вот футболку можно поискать нормальную». Поставил мясо на стол и протиснулся мимо нее в коридор и малодушно сбежал на второй этаж. Закопался в сумку, где лежали футболки, вытащил синюю. Она поплотнее, на Анжелике ведь, наверное, нет белья, наверное. Похлопал себя по щекам, дабы вразумить и избавиться от ненужных мыслей, и поспешил вниз. Анжелика сидела на кухне на табуретке и стряхивала капли воды с мокрых волос. Я снова замер в коридоре, любуясь ей. Да чего же она... моя... Ой, ты уже пришел? Она замерла, заметив меня. держи Притянул ей футболку. Она смущенно улыбнулась, забрала одежду и мышкой прошмыгнула мимо меня в сторону ванной. А я взял стакан, налил себе из-под крана воды и залпом выпил. Черт, пакет из магазина тоже забыл в машине, а там ведь минералка есть. Тряхнул головой, пытаясь прийти в себя, и отправился за забытым пакетом. Когда вернулся, Анжела уже стояла посреди кухни в моей футболке, доходившей ей почти до колена. «Чем займемся?» – спросила она. «Чем хочешь. У нас есть мясо». Убрал крышку с кастрюли. «Есть мангал». Указал на террасу. «А дом посмотреть?» Она наклонила голову к плечу. «Мы же за этим сюда приехали». Нечего смотреть. Мебели нет почти. Мне впервые стало стыдно за такие спартанские условия жизни. Завтра же посмотрю варианты в интернет-магазинах и закажу с доставкой. Черт, завтра Виталик приедет. Некогда будет этим всем заниматься. «А почему?» Удивилась девушка. «Некогда», — отвел глаза. «Тогда пошли жарить мясо», — вздохнула Анжелика. Я посмотрел на улицу, подумал и отправился за пледом, в который намеревался укутать ее, пока она будет находиться на террасе. Плед оказался в упаковке с биркой. Даже распаковать не потрудился после того, как мама мне его положила. Осел ленивый. Через полчаса я уже стоял у мангала, а Анжела сидела в одном из плетенных кресел. который сюда привез Виталик вместе со столом. Она закуталась в плед так, что из-под него торчали лишь кончики ее пальцев. Маленькие такие, с перламутровым лаком. Чуть не отбросил решетку от себя, понимая, что безбожно завелся, всего лишь от одного взгляда на абсолютно не задевавшую меня до этого часть тела. Нервно с громким грохотом поставил решетку с мясом на мангал, где уже прогорели угли. «Тебе сюда бы растений вьющихся посадить, чтобы столбики оплетали!» Анжелика с интересом рассматривала всё вокруг. «И занавески белые, непромокаемые в проёмы, на ветру красиво развиваться будут!» «Как бы я хотел, чтобы всё это сюда привнесла ими Нана, и занавески выбрала, и мебель, и меня!» «Ой!» – палец обжёг решётку, резко дёрнул руку и зашипел. «Это ж надо так замечтаться!» Анжелика тут же оказалась рядом, схватила меня за руку и, посмотрев на краснеющий палец, неожиданно запихала его в свой рот. У меня второй раз за день чуть сердце не остановилось. Горячая волна прострелила весь позвоночник сверху донизу, и я понял, что не могу сделать вдох, потому что из меня весь кислород вышибло. Анжелика в это время достала влажный палец изо рта и внимательно его осмотрела. Потом перевела взгляд на моё лицо и стремительно покраснела. «Извини, просто мама говорит, что это самый быстрый способ избежать волдыря», – пролепетала она. «У тебя аптечка здесь есть?» Я с трудом оторвал взгляд от её губ и посмотрел на палец. Небольшая красная полоса была еле видна. Покачал головой, не вспомнив, о чём она только что спросила. «Тогда надо в холодной воде подержать». Она развернулась и убежала на кухню. Через минуту я стоял и держал палец в стакане с холодной водой и пытался сообразить, как мне выжить до вечера рядом с ней. Впервые в жизни порадовался тому, что говорить не могу, иначе заикался бы, как не знаю кто. «А мясо не сгорит?» Анжелика поводила носом, и мне пришлось повернуться к решетке. Мясо не сгорело, но основательно поджарилось. Перевернул, оглянулся. Анжелика снова закуклилась в плед и теперь поглядывала на меня сквозь ресницы. Длинные, рыжие такие. Со вздохом отвернулся. А то мы сегодня точно не пообедаем. Господи, да что же в ней такого? Что я вот таким становлюсь? Каким таким, я пока не понял, но то, что тупею на глазах в ее присутствии, это факт. Проверил мясо. Готово. Сыпал все в глубокую тарелку и поставил на плетеный столик. «А у тебя овощи есть?» А Джилика осмотрела столик, на котором ничего, кроме мяса и пирожков, не стояло. Тоже посмотрел. Вроде нормально все. Вилок только не хватает. Зачем сюда овощи? Непонимающе на нее уставился. Девушка покачала головой, слезла с кресла, оставив плед на нем, и вновь отправилась на кухню. Пошел следом. Вдруг что-то подсказать надо будет. Овощи были. Целых три. Два помидора и один огурец. Анжелика быстро достала тарелку, разделочную доску и нож. Аккуратными движениями, меньше чем за минуту, нарезала всё и красиво выложила на тарелку. Затем нашла глубокую пиалу, отыскала на дверце холодильника кетчуп и майонез и смешала их. «А хлеб есть?» Она задумчиво окинула взглядом кухню. «Пирожки же есть», – напомнил я вместо того, чтобы искать хлеб. «А искать пришлось бы, потому что с памятью у меня сегодня плохо». Анжелика улыбнулась, подхватила тарелки и вышла на террасу. Я уже было последовал за ней, как теленок на привязи. Но вовремя вспомнил про вилки. Нашел две, больше не было. Покосился на девушку за стеклом, расставляющую тарелки на столе. И мне вдруг отчаянно захотелось жениться. Вот, прямо сейчас. Да что ж такое-то? Пока обедали, Анжелика внимательно осматривала взглядом двадцать соток огороженной, неухоженной территории – которые были выделены под дом. «А ты ничего в этом году садить не планируешь? Май на исходе!» Она вновь с интересом уставилась на меня. Покачал головой. «Нет, времени нет. Да я и не умею», — признался. И тут же стало неловко, что не умею. «А зачем тогда такой участок?» Она кивнула на бурьян у забора. «Чтобы был, к дому полагается участок». «Ага», — она о чем-то задумалась на минуту. «И много у вас таких домов планируется построить?» Мы сейчас строим на заказ. Первые жильцы уже через две недели въедут. Решили из города сюда переехать. Попытался объяснить. Ясно. Она вновь задумчиво посмотрела на участок. Вот что и ясно. Вот мне ничего не ясно из того, что делается в этой рыжей голове. Вздохнул, смиряясь со своей неспособностью читать ее мысли. О чем задумалась? Я же всегда могу спросить. Как я домой без обуви попаду? Придется бабушке все рассказать. А то, что ты в одной футболке появишься. А джинсы не высохнут?» Она жалостливо на меня посмотрела. «Останешься до завтра?» Решил закинуть удочку. Она покраснела и потупила взгляд. «Не могу. Бабушка волноваться будет. Я дам телефон». Встал из-за стола. Где-то новый лежал в прихожей. Я маме покупал. Но она отказалась, заявив, что кнопочным пользоваться ей привычнее. И к нему еще сим-карта прилагалась с безлимитом на год. «Зачем это?» «Мне не надо!» Анжелика сделала круглые глаза. «Это корпоративный телефон. Все равно надо было выдать». Соврал я, ставя перед ней коробочку. «Да?» Она с сомнением на меня посмотрела, сделал невозмутимое лицо и подвинул телефон ближе к ней. «Только я все равно бабушки номер не помню». Она со вздохом посмотрела на коробку и поморщилась. Я мысленно выругался. «Еще месяц назад». Я желал встретить девушку, которой будет пофиг на мои деньги. По-моему, встретил. И есть ощущение, что ей ещё и на меня пофиг. Как-то не продумал я своё желание. Вот оно и исполнилось через одно интересное место. И что мне теперь с этим делать? После вручения телефона общение получилось с Комканом. И вскоре Анжелика заторопилась домой. Пришлось отвезти. Да, как-то не задалось у нас свидание сегодня. Как вообще в деревне ходят на них? «И у кого бы об этом узнать?» Занёс Анжелёку на крыльцо их дома и попрощался. Глупо надеяться, на хотя бы поцелуй в щёку. Надо придумать, как действовать, чтобы её не спугнуть. И вообще, как можно проверить, есть ли у девушки хоть какие-то чувства к тебе? По приезду домой позвонил Виталику, который в это время находился в аэропорту, ожидая вылет. Тот быстро переключился на видеосвязь. «Что у тебя стряслось? Брат меня слишком хорошо знает». «Как понять, что я нравлюсь девушке?» Задал актуальный вопрос. «Она пытается залезть к тебе в штаны», — хмыкнул он. Я укоризненно на него посмотрел. Он возвел очень горе и поправился. Она все время пытается быть рядом, строит глазки и прикасается к тебе. «То есть Надя себя так ведет по отношению к тебе?» Подколол я его. надя я и не нравлюсь, совсем. Мы с ней всего лишь переспали». Виталик тут же помрачнел. «Анжелика и ее подруга». Вздохнул я. Брат поджал губы. «Тогда хреново. У вас секс был?» Я отрицательно покачал головой. «Целовались?» «Нет. Обнимались хотя бы?» Я ее из машины доставал и на руках носил пару раз. Я понадеялся, что это прокатит за объятия. Брат немного помолчал, пристально разглядывая меня. «Знаешь, я очень хочу посмотреть на эту девушку, которая тебя так динамит. Глядишь, и женим тебя скоро». Серьёзно произнёс он. «Знаешь, на ней я и не против жениться, только она, наверное, за меня не пойдёт», грустно ответил ему. «Ничего, у тебя просто первая любовь и паника. Лучше поздно, чем никогда. Всё, посадку на рейс объявляют. Завтра уже дома буду, там и поговорим». Весь вечер слонялся по дому, впервые в жизни чувствуя себя одиноким. У меня всегда был рядом брат-близнец и мама. «Нет, они сейчас всегда готовы меня поддержать и помочь, но вот только я уже хочу чего-то другого, свою семью, своего человека рядом, женщину, рыжеволосую, мелкую и не никакой логике».